Роджер Железный. Роза для экклезиаста. Перевод с английского Денисова и Барышевой. <музыка> Утром я переводил на марсианский один из моих мадригалов макабра. И так увлекся, что, когда коротко звякнул интерком, от неожиданности ухитрился одним движением уронить карандаш и нажать кнопку связи. «Милейший Гейлинджер», — пропела юная контральта Мортона. Старик велел мне немедленно найти этого проклятого самодовольного рифмоплёта и прислать к нему. А так как на этой станции только один проклятый самодовольный рифмоплёт, пусть злой язык дел добрых не порушит, — огрызнулся я. Наконец-то марсиане взялись за ум. Я щелчком стряхнул полтора дюйма пепла с леющей сигареты и сделал первую затяжку с тех пор, как прикурил. Целый месяц я пытался настроиться и подготовить себя к этому моменту, но все старания оказались напрасными. Теперь я боялся преодолеть всего 40 футов и услышать, как Эмори скажет заранее известные мне слова. Но кроме боязни было кое-что еще поэтому, прежде чем пойти, я все-таки закончил перевод. Путь до каюты Эмори занял несколько мгновений. Я дважды постучал и распахнул дверь как раз тогда, когда он уже приподнялся с места. «А, это ты? Вы, кажется, желали меня видеть?» Войдя, я сразу уселся, чтобы избавить шефа от необходимости предлагать мне кресло. «Твое поведение весьма легкомысленно, чем ты изволил заниматься последние полчаса. Я по достоинству оценил его отеческое недовольство. Заплывшие бесцветные глазки, жидкие волосы, истинный ирландский нос и вдобавок голос громче, чем у кого бы то ни было. Я работал. То был ответ Гамлета Клавдию. «Ха!» Фыркнул он. «Прекрати свои шуточки, здесь еще никому не случалось видеть, чтобы ты занимался чем-нибудь дельным». Я пожал плечами и сделал вид, что хочу встать. «Если это все, зачем вы меня вызывали?» «Ну-ка сядь!» Эмари встал и обошел вокруг стола. Нависая надо мной, он глядел теперь сверху вниз. «А это непростой трюк, даже когда я сижу». «Ты самый строптивый ублюдок из всех ублюдков, с которыми я работал!» Проревел он, как подпаливший брюхо бизон. «Почему бы тебе, на удивление окружающим, хоть раз повести себя по-человечески?» «Кому и что ты доказываешь?» «Согласен, ты не дурак. Может быть, даже гений, но какого черта?» Эмори воздел руки к невидимым небесам и плюхнулся в кресло. «Бетти, в конце концов, уговорила их принять тебя». В его голосе было что-то от доброго папаши, решившего порадовать отпрыска. «Сегодня днем они будут ждать. После обеда возьмешь джипстер и поедешь прямо туда». «Хорошо». Тогда все. Я кивнул и поднялся. Когда я уже тянул дверь на себя, Эмари добавил. — Думаю, не стоит еще раз напоминать тебе, насколько это важно. И будь любезен, не веди себя с марсианами так, как с нами. Дверь за мной захлопнулась. Не помню, что там подавали на обед. Мне было слегка не по себе, но почему-то я знал, что не подведу. Мои бостонские издатели ждут марсианскую идиллию или, по крайней мере, нечто о космических полетах в стиле Сент-Экзюпери. Национальная научная ассоциация надеется получить обстоятельный доклад о расцвете и упадке марсианской империи. Будут довольны и те, и другие. Мне всегда все удавалось неплохо, потому-то меня и ненавидели. Я произвел раскопки в ворохе свитеров и комбинезонов, оседлал в гараже джипстер и отправился к тирелиану Огненные потоки ржавого песка везде хоть так, что он сотрясался. Песок свистел над моей головой, впивался в шарф и барабанил по защитным очкам. Джипстер раскачивался и пыхтел, совсем как тот маленький ослик, на котором я однажды путешествовал по Гималаям, и как это упрямое животное не переставал бить задом и легаться. Скалы Тириллиана, казалось, бодро бежали мне навстречу. Да, это не Гоби даже не великая юго-западная пустыня вздохнул я. Красный мертвый песок и ничего больше. Кактусов и тех нет. Я выкатился на гребень холма. Боковой ветер сбил струи песка, но джипстер поднял такое облако пыли, что за ним ничего не было видно. Впрочем, карту местности я помнил наизусть. Я чувствовал себя джуйсовским улесом в мелиболге с речью, написанной звучными керценами и взглядом, обращенным к тени данта Я обогнул последнюю каменную пагоду и оказался на месте. Когда я со скрипом поставил джипстер на тормоз и спрыгнул на этот проклятый песок, Бетти уже махала мне рукой. «Эй!» – прокашлял я, разматывая шарф и вытряхивая из него фунта полтора песка. «Куда прикажете, любезная? Меня тут еще не ищут?» Она позволила себе коротенькое хихиканье добропорядочный фройлинг вызванная, скорее словом, любезная, чем моим не слишком геройским видом и только потом заговорила. Она не так давно закончила университет и поэтому словцо из набора сельских учтивостей все еще могло ее развеселить. Мне нравится, как она говорит, ну и все остальное тоже. К тому же моего запаса шуток не хватит по крайней мере до конца жизни. Я взглянул на ее бархатные глаза, великолепные зубы на выгоревшие под темным солнцем короткие волосы терпеть не могу блондинок, и решил, что она в меня влюблена. Мистер Геллинджер, матриарх, ждет внутри. Она согласна представить вам для изучения храмовые тексты. Тут Бетти прервалась, смущенно поправив волосы. Я польстил себе, подумав, что это из-за моего взгляда. «Это их религиозные книги и одновременно единственная история», — продолжила она, — «что-то вроде Махабхараты Матриарх научит вас определенным ритуалом обращения с текстами, вроде повторения священных слов при переворачивании страниц. И еще. Она помедлила. Не забывайте, пожалуйста, об 11 формах учтивости и ранга. Марсиане весьма серьезно к ним относятся. И избегайте дискуссий о равенстве полов. Знаю, эта тема у них под запретом. Прервал я ее. Не беспокойся. Разве ты не помнишь, что я жил на Востоке? Она опустила глаза и ухватила меня за локоть. Я чуть не отдернул руку. Будет лучше, если я поведу тебя. Я проглотил ехидный комментарий и последовал за ней, как самсон в газу. Внутри моя последняя мысль некоторым образом подтвердилась. Жилище матриарха больше всего походило на шатры колен Израилевых, как я их себе довольно абстрактно представлял. Это был каменный шатер, стены которого сплошь покрывали изображения шкур странных животных, такие же, как на серо-голубых скалах Тириллиана. Матриарх М. Квайны оказалась невысокой седовласой женщиной лет 50, разодетой, как цыганская королева. В радуге своих необъятных юбок она напоминала перевернутую чашку для пунша, водруженную на яркую подушку. Принимая мои поклоны, она обращала на меня столько же внимания, сколько дремлющая савана кролика. Лишь раз веки ее угольно-черных глаз взметнулись вверх, когда она оценила совершенство моего произношения. На каждую беседу с матриархом Бетти прихватывала магнитофон, а еще раньше я десятки раз слушал лингвистические отчет первых двух экспедиций. Я проклял все на свете, усваивая правильное ударение. — Вы тот самый поэт? — Да. Прочтите мне, пожалуйста, одну из ваших поэм. Сожалею, но у меня нет ни одного переведенного отрывка, который был бы хорош на вашем языке и нравился мне самому, к тому же я еще недостаточно хорошо знаю марсианский. Неужели? Но я немного перевожу для собственного удовольствия и буду счастлив принести кое-что в следующий раз. Хорошо, так и сделайте. 10 в мою пользу. Она повернулась к Бетти. Ты можешь идти. Бетти пробормотала ритуальные слова прощания, бросила на меня странный взгляд и удалилась. Она явно ожидала, что ее оставят здесь помогать мне. Ей, как и им всем, нужна была частичка славы. Но здесь я был Шлиманом, открывающим Трою, и под докладом ассоциации будет стоять только одно имя. Эм встала и я с удивлением заметил, что это почти не прибавило ей роста. «Во мне самом шесть половиной футов, и выгляжу я, как тополь в октябре, худой, высокий, ярко-рыжий». «Наши книги очень старые», — начала она. «Бетти говорит, что для определения их возраста подойдет ваше слово «тысячелетие». Я, понимающе кивнул. Жаждал бы их увидеть. Они не здесь. Нам нужно пройти в храм. Их нельзя выносить оттуда». Я сразу насторожился. «Вы не будете возражать, если я попрошу снять с них копии?» «Конечно нет. Я вижу, вы будете обращаться с ними как подобает, иначе не просили бы так настойчиво». «Благодарю». По-моему, моя вежливость ее забавляла. Не удержавшись, я спросил, что тут смешного. «Высокий язык для чужого может показаться слишком сложным». Матриарх была уверена, что последнее слово останется за ней. Ни один умник из первой экспедиции не смог даже приблизиться к пониманию высокого языка. Откуда я мог знать, что это двойной язык, одновременно и классический, и повседневный? Но я знал кое-что из его прокрита, и теперь оставалось только выучить его санскрит. Дьявольщина. Извините, а что это такое? Это непереводимое Мквайне. Представьте себе, что это вам нужно быстро выучить высокий язык, и тогда вы поймете мое положение. Казалось, это ее опять позабавило. Перед тем, как войти, она велела мне снять обувь, и мы прошли через Витую Арку, прямо в сиянии византийского великолепия. Никогда прежде ни один из землян не бывал в этой комнате, иначе я бы знал. Тот словарный запас и грамматику, которыми я владел, собрали еще лингвист первой экспедиции «Картер», и доктор Мэри Аллен, а здесь их не пустили дальше прихожей. Мы даже не догадывались о ее существовании, и теперь я жадно пожирал глазами открывшиеся мне. За этими орнаментами просматривалось совершенно неожиданное эстетическое восприятие. Судя по всему, нам предстояло основательно изменить свои представления о марсианской культуре. На первый взгляд казалось, что свод потолка висит в пустоте. В то же время поддерживаемые резервными колоннами, а еще… о, черт, места было изумительно много. Вам никогда и в голову не пришло бы подозревать подобные, взглянив вы снаружи на грубый фасад. Я наклонился, чтобы разглядеть золотую филигрань церемониального столика. Кажется, Эм Квайн осмотрела на меня чуть самодовольно, но все же для игры в покер я предпочел бы другого партнера. С был весь завален книгами Большим пальцем правой ноги я задумчиво ковырял мозаичный узор на полу Неужели весь ваш город находится внутри этого здания Да он тянется далеко в глубь горы Понятно, пробормотал я не понимая ровным счетом ничего Я все еще не мог прийти в себя Мм вайна указала мне на низенький стул ну что ж попробуем подружиться с высоким языком? Я попытался взглядом запомнить этот зал, хотя не сомневался, что рано или поздно мне позволит явиться сюда с камерой. Едва оторвавшись от изучения одной статуи, из так я согласно кивнул. Да, пожалуйста, попробуем. Следующие три недели каждый раз, когда я пытался заснуть, перед моими глазами мельтешили буквы насекомые. Небо безоблачный бирюзовый омут покрывалась каллиграфической рябью, стоило мне только на него взглянуть. Пока я работал, мне приходилось литрами поглощать кофе. А когда кофе уже не помогал, я смешивал коктейли из феномина с шампанским. Каждое утро я по два часа занимался в присутствии мквайна, а иногда еще столько же вечером. На самостоятельные занятия я оставлял по 14 часов в день. Однажды я почувствовал, что дальше Я могу продвигаться без посторонней помощи. А ночью лифт, называемый «время», уносил меня на самые нижние этажи. Мне вновь шесть лет. Я изучаю иврит, древнегреческий, латынь и арамейский. В десять лет украдкой читаю «Илиаду». В те редкие моменты, когда папенька не грозил прихожанам гиеной огненной и не проповедовал братскую любовь, Он учил меня выискивать слово, соответствующее оригиналу. Господи, у тебя столько оригиналов и так много слов. Когда мне исполнилось 12, я стал замечать некоторые несоответствия между папиными проповедями и тем, что я читал. Проповеднический напор отцовских аргументов не допускал возражений. Это было хуже, чем если бы он меня бил. Тогда я стал держать язык за зубами и научился ценить поэзию Ветхого Завета. Прошу прощения, сэр, папочка, э, мне очень жаль, но вот этого не может быть. В тот день, когда мальчик окончил школу, с поощрениями за французский, немецкий, латыни, испанский, Геллинджер старший сообщил своему долговязому, смахивающему на пугало 14-летнему сыну, что желает видеть его священником. Я хорошо помню, насколько уклончив был ответ сына. «Сэр», — сказал он, — «мне бы для начала хотелось посвятить год или около того самостоятельным занятиям, а затем пройти предварительный курс теологии в каком-нибудь гуманитарном университете. Я чувствую себя еще слишком юным, чтобы, не продумав все окончательно, поступать в семинарию». Голос отца — глаз Божий. «Но у тебя несомненный дар к языкам, сын мой». Ты можешь проповедовать Евангелие во всех землях Вавилонских. Ты прирожденный миссионер. Ты говоришь, что юн, но время промчится вихрем. Рано начав, ты умножишь годы служения. Мне же лишние годы служения нужны были как рыбе зонтик. Теперь я не могу даже вспомнить его лица. Никогда не мог. Наверное, потому что после того разговора я боялся смотреть ему в глаза. Спустя много лет... Когда отец умер и лежал в черном, среди белых цветов, скорбных прихожан, заплаканных лиц, носовых платков и утешителей, хлопающих меня по плечу, спустя много лет я смотрел на него и не узнавал. Мы встретились за 9 месяцев до моего рождения. Я и этот незнакомец. Он никогда не был бессердечным, суровым, требовательным, презирающим чужие слабости, да но никак не бессердечным. Он был для меня матерью, и братьями, и сестрами. Хотя, думаю, он вытерпел мою трехгодичную учебу в Сен-Джоне, заблуждаясь насчет этого благочестивого названия, и не представляя, насколько свободным и восхитительным было на самом деле это место. Я так никогда и не узнал его. А теперь человек, лежавший на катафалке, ничего больше не требовал. Его сын волен был не поучать миру. Но теперь я сам хотел этого. Хотя и несколько по-иному. Я хотел что-то сказать тому миру, о котором, пока отец был жив, я никогда не говорил вслух. Я не вернулся заканчивать последний курс. Мне досталось небольшое наследство, а вместе с ним и кое-какие проблемы, связанные с его получением. Мне еще не исполнилось 18. Но с этим я благополучно справился. В конце концов, я обосновался в Гринвич Виллидж. Не сообщая своего адреса никому из благожелательных прихожан, я с головой ушел в рутину ежедневного написания стихов и самостоятельного изучения японского и хинди. Отрастил огненную бороду, пил кофе и учился играть в шахматы. Кроме того, я попробовал и другие столь же популярные местные способы спасения души. Затем были два года в Индии со старым добрым корпусом мира. Это навсегда отвратило меня от буддизма, зато дало мою свирель Кришны с Пуллицеровской премии в придачу. Я опять вернулся в Штаты, защитил там диссертацию по лингвистике и получил еще несколько премий. И вот однажды на Марс был послан космический корабль. Когда, возвратившись, он приземлился на космодроме в Нью-Мексико, то оказалось, что этот огненный ковчег привез новый язык. Фантастический, необычайный и неотразимо прекрасный. После того, как я узнал о нем все, что смог и написал книгу, научные круги распахнули мне свои объятия. — Ступай сюда, Геллинджер, зачерпни из незамутненного марсианского родника и дай напиться нам. Познай другой мир, но останься бесстрастным и принеси нам душу этого мира, воплощенную в рифмах. И я отправился в те края, где солнце похоже на потускневшую медную монету, где свищет ветер и две луны играют в пятнашки, а от одного вида песка возникает нестерпимый зуд. Я встал с койки в своей полутёмной каюте и подошел к иллюминатору. В пустыне лежала бесконечным оранжевым ковром, беременная мусором всех прошлых столетий. Я бесстрашный чужестранец всей стране и под силу этот подвиг только мне, — усмехнулся я. К этому дню я уже добрался до основания высокого языка или до его корня, если вам нравится анатомический оттенок моего каламбура. Высокий и разговорный языки различаются не столь сильно, как может показаться на первый взгляд. Я достаточно знал один, чтобы преодолеть туманные места другого. У меня в запасе была грамматика и все неправильные глаголы, принятые в просторечии. Мой словарь рос день ото дня, как весенний тюльпан и вскоре должен был распуститься. Каждый раз, когда я прокручивал магнитофонные записи, бутон этого цветка набирал силу. Настало время проверить свое искусство. Я не спешил погружаться в главные тексты до тех пор, пока не мог воздать им должного. Я читал второстепенные комментарии, отрывки стихов и исторических сведений не более. Но меня потрясало то, что объединяло их. Всюду говорилось о простых вещах, о камне, песке, воде и ветрах, но картина, складывавшаяся из этих изначальных символов, казалась мне весьма мрачной. Все это напоминало мне некоторые буддийские тексты, но еще больше походило на главу Ветхого Завета, особенно на книгу Экклезиаста. Что ж, так тому и быть. И настроения и язык были настолько схожи, что было бы неплохо попытаться сделать подобный перевод, все равно, что переводить «по» на французский. Я никогда не ступлю на путь Малона, но очень хотел бы доказать марсианам, что хотя бы однажды землянин думал и чувствовал сходным образом. Я зажег настольную лампу и поискал среди книг карманную Библию. «Суета-сует», — говорит проповедник. Суета-сует, все суета, что польза человеку.